Глава вторая. Проще некуда. В этот момент возле стулька появился робот-официант, который принялся с выставлять на стол заказ. Похоже, Турм сделал его, едва войдя в забегаловку через свою нейросеть. Над столом замелькало множество рук робота. Тут же появились несколько коробок, от которых шел приятный запах свежего хлеба и жареного мяса. Свежих овощей. Рика жадно втянул аромат. Борода тоже не остался равнодушен к угощению. Робот закончил свою работу и быстро укатил прочь. «Угощайтесь», — сказал Торм, и первым открыл коробку перед собой, в которой оказался огромных размеров бургер. Борода и Рика последовали его примеру. Торм обратился к Рика. «Насколько я знаю, вы предпочитаете продукты, в составе которых белок бы 117». «Может быть, знакомый любимый вкус позволит быстрее восстановить память? А вам?» Торн повернулся к бороде. «Наверняка понравится напиток». «Так что же вы все таки от нас хотите?» «Предлагаю сначала перекусить, а уже затем перейти к делам». Вообще он как-то изменился. В клонцентре вел себя совершенно иначе, будто барин, пришедший за своими крепостными, а тот корчит из себя эдакого благородного и вежливого джентльмена, Однако ни Борода, ни Рика с ним спорить не стали и набросились на еду, так как были очень голодны. Борода среди троицы оказался то ли самым проворным, то ли самым голодным. Во всяком случае, именно он первым расправился со своей порцией, залил ее банкой пива, она и была обещанным напитком, который наверняка понравится. После чего откинулся на спинку стула, уставился на Торма вопросительным взглядом. «Но, так зачем же мы вам понадобились?» «Да есть мне можно?» Вопросом на вопрос ответил Торм. Борода промолчал, но продолжал сверлить собеседника взглядом. Тот какое-то время пытался есть, не обращая на это внимания, однако кусок в горло явно не лез. Поэтому он с раздражением бросил недоеденный гамбургер назад в коробку, тяжело вздохнул и поднял глаза. «Значит так, ты как вы пока ни черта не помните, вкратце обрисую ситуацию». Итак, ассамблеи как единого человеческого государства больше нет. Теперь есть десятки секторов, отделившихся от центра и ведущих собственную политику. Мы одни из таких. Новая Рионская конфедерация относительно соседей невелика. Наша экономика ему уступает. и Единственное, в чем мы первые, — это в количестве кораблей и бойцов. Но это преимущество временное. Очень скоро соседи наберут достаточно сил для того, чтобы напасть. Их будет ждать неприятный сюрприз, ведь наш флот и войска состоят из бойцов Восьмого флота Ассамблеи. Это спецподразделение для особых задач. Так что на какое-то время мы в безопасности. На какое-то. вы что, хотите, чтобы мы перебили все соседние государства? Я, конечно, чувствую, что очень крут, но все же сомневаюсь, что настолько». «Не переоценивайте себя. От вас требуется другое». Вы бывшие старатели, наемники и просто авантюристы. У вас много связей на черном рынке среди таких же, как и вы, старателей и черных копателей. Из них армию хотите собрать? Хреновое войско получится. Будь любезен, заткнись и дай мне договорить. Улыбка мгновенно исчезла с лица бороды. Итак, нам нужно поднимать экономику. Нужны шахтеры, старатели, перевозчики, промышленники. Мы примем любую помощь и будем рады любому, кто решит вложиться в нашу конфедерацию. Нам нужен собственный грузовой и добывающий флот. Именно для этого вы мне нужны». Рика и Борода переглянулись. «Не уверен. У вас будет ровно один год с этого дня. Ваши клоны имеют ограничения и через год придут в негодность. Если, разумеется, вы не докажете, что полезны нам». «Ха, охренительно! У вас всегда такие условия работы?» «Напомню, что в прошлой жизни вам была предложена работа. Вы взамен хотели тихую гавань, просили укрыть семью. И все это вы получили авансом, так сказать. В ответ для нас нужно было выполнить несложное дело, которое вы умудрились профукать и... Семью? Его семью». Торм кивнул на бороду. Он привез женой и детей. «Где они?» Оживёлся борода. «Здесь, на планете. И с ними все в порядке». Ваша жена Маргова, в отличие от вас двоих, оказалась полезной. Она толковый специалист. Собственно, именно по ее просьбе вас оживили. «Дайте мне с ней увидеться». «Исключено. Она не знает о том, что мы вас вернули, и знать не должна. Если вы не выполните это задание, тогда останемся на какой-нибудь другой планете». «Да без проблем. Можете поступить так, но напомню, ваши нынешние тела проживут не больше года». «Личностные матрицы перенести нельзя, починить тела невозможно, так что…» Борода и Рика молча и злобно глядели на Торма. «А вы как думали? Мы не благотворительная организация. Отрабатывайте то, что в вас вложили!» Рика и Юджин продолжили с ненавистью сверлить Торма взглядом, но тому было плевать. «И, кстати…» Торм поднялся из-за стола. Специалисты клон-центра заявили, что завтра к утру ваша память должна будет полностью восстановиться. Во всяком случае, база знаний. Это значит, что вы уже можете приступить к выполнению задачи. А потому завтра к вечеру вас тут быть не должно. «Ваш корабль!» Торм повернулся, к крика. «В ангаре номер БР-62 на запасном космодроме. Все необходимое там же в ангаре. Далее обеспечите себя сами. Понятно? Вот и отлично». Он развернулся и направился к выходу из забегаловки, оставив оживленных самих. До космодрома Рика и Борода добирались на такси. Старенький гравелет, подлетевший прямо к забегаловке, гостеприимно распахнул двери и ожившие полезли в салон. Машина явно была старой, повидавшей много, однако грави-двигатели работали тихо, как часы. Такси едва только пассажиры расселись, плавно поднялось вверх, развернулось в нужную сторону и поплыло высоко над землей. Всю дорогу, пока летели, Рико пялился в окно, разглядывая местные пейзажи. Собственно, посмотреть тут было на что. Они и так находились на окраине города, вдалеке от высоченных небоскрёбов, сияющих под солнцем, стеклом и хромом. По такси медленно проплывали невысокие двух трехэтажные дома. А Затем и вовсе потянулся частный сектор. Однако чем дальше от города они уходили, тем больше Рика наблюдал суеты. Тут и там виднелись стройки. Где-то были вырыты лишь котлованы, где-то уже появился скелет будущего строения, а где-то стройка шла полным ходом. Суетились люди, работала техника. Рик обратил внимание, что со строительных площадок, открытых ангаров, складов то и дело взлетают или, наоборот, садятся небольшие челноки, Тут и там, постоянно, без всякой паузы. В небе кораблей тоже хватало, что напоминало эдакий муравейник. А еще начавшая мало-помалу возвращаться память подсказала, что практически все челноки либо легкие пассажирские, либо десантные. Грузовых гражданских моделей было мало. Рика толкнул в бок сидящего рядом бороду, погруженного в собственные мысли. Чего я тебе?» Тут не ожидал, пусть и легкого, но ощутимого толчка локтем в ребра. Гляди-ка, Рика указал на окно. Чего глядеть? На корабли, гляди. Корабли, как корабли. Обрати внимание, они все военные. Теперь уже борода с куда большим вниманием уставился в окно и спустя пару минут выдал свой вердикт. Ну да, похоже на то. Значит, у местных дела действительно не очень. Торм говорил, что им нужно поднимать промышленность, но, похоже, у них даже нет обычных транспортных кораблей, не говоря уж про орбитальные грузовые шаттлы. Видел, на чем они грузы таскают? На десантных ботах. Вот-вот. Ну а нам-то что? Не знаю пока, но тут явно ничего лишним не будет. Короче говоря, думаю, свою полезность мы быстро сможем доказать. Слушай. Ну? Чего? А ты что-нибудь помнишь? Ну что с нами случилось, или что вообще было? Так, пока обрывками и фрагментами, бессвязные картинки какие-то. А ты? Да тоже. Но вспомнил тут кое-что. Что? Черный Джек. Я с ним частенько работал и вроде как в нормальных отношениях был. А, тоже его знаю. Может, к нему полетим? Давай сначала порядок в головах наведем, а то пока такая чехарда, что ничего толком не пойму. «Есть такое!» Гравитакси начало медленно снижаться. За окном, далеко внизу, Рика увидел ангары. Явно не новое, сооруженное давно. Видимо, этот космодром был раньше основным, а теперь его сделали запасным, построив новый где-то в другом месте. Гравитакси спустилось уже на высоту метров пяти над поверхностью и летело на большой скорости между этими самыми ангарами. И было их здесь приличное количество. Интересно, зачем их столько? Тут раньше было столько кораблей. Но куда они делись? Почему их не используют на стройках для перевозки грузов с орбиты? Получить ответы на свои вопросы было не суждено. Гравитакси замедлилось, а затем и вовсе остановилось. «Спасибо, что воспользовались услугами, Ригель-такси», — заявил мягкий голос араба-драйвера. «Как и куда тут платить?» Оплата уже была произведена. Не стоит беспокоиться. Ха. Юджин полез наружу. Рика последовал за ним. Похоже, Торм за нами наблюдает. Похоже на то. Но, ну, и где наш ангар? Этот вроде. Рика указал пальцем на здоровенный ангар, на обшарпанных воротах которого еще осталась надпись БР-62. «Ну, пошли посмотрим, что там за корабль. Так понимаю, это не наш Ракот». «Нет, на Ракоте мы, если не ошибаюсь, как раз и полетели на задание». Подойдя к воротам, борода прикоснулся к сенсорной панели. Однако она вспыхнула, красным отказывая в доступе. Тогда к панели прикоснулся Рика. Несколько мгновений панель словно бы думала, а затем загорелась слабым зеленым светом. Послышался щелчок, и двери открылись. Рика и Юджин вошли внутрь ангара, где на стенах один за другим начали включаться светильники. «Ну а это что за старый хлам? Что вообще за корыто?» По мере того, как включалось освещение в ангаре, все больше и больше проявлялся сначала силуэт корабля, ну а затем уже можно было рассмотреть его во всей карасе, если это так можно было назвать. Корабль выглядел старым. Было видно, что он прошел через многое. Обшивку на корпусе меняли не раз и не два. И более того, часть пластин на одном боку поменяли относительно недавно. Сам внешний вид говорил, что эта модель была создана очень давно. Во всяком случае, более-менее современные корабли, или даже построенные на верфях лет 20 назад, имеют совершенно иной внешний вид и характерные особенности. Этот же, скидку, Юджин готов был дать кораблю лет 80, не меньше. Выглядел звездолет как аэрокосмический десантный бот, который зачем-то решили сделать раз в пять больше обычного. От широкого и высокого фюзеляжа, скорее всего, тут три или даже больше палуб, в разные стороны, как на самолетах образца 20 века, отходят крылья. Но это скорее дизайнерское решение, или, что точнее, крылья являются частью фюзеляжа, так как в них, в передней части, имеются шлюзы ворота. Как сразу сообразил Юджин, скорее всего, за воротами ангары либо для малогабаритных внутрисистемных истребителей, либо для дронов. Ну или же это место использовали в качестве трюма для перевозки техники или десантников. Даже одного взгляда на этот корабль хватило, чтобы понять — он медленный и неповоротливый. И только это жутко не нравилось Юджину. Он предпочитал небольшие, ёркие корабли, способные развить огромную скорость и просто уйти от противника если не в состоянии с ним справиться. А тут... Карета, Я смотрю, что с памятью у тебя может и проблемы, но зато в кораблях ты уже разбираешься великолепно». «А что тут разбираться? Погляди на это Карета. Не удивлюсь, если там терминал связи на лампах, и в реактор нужно подбрасывать уголь». «Ну, старый, согласен. Но не так все ужасно, как ты говоришь. Этот корабль был пиком технологий во время корпоративных войн и считался одним из лучших». О, вот у кого память прорезалась. Смотри, как запел. Ну так я тебе и говорю. Да дроновозка это. Не самая плохая, но и не лучшая. По-своему универсальный корабль, но он уже безнадежно устарел. Впрочем, ладно, соглашусь, корабль может и хороший, а вот запчасти для него найти. В этом почти уверен. Большая проблема. Ну, я ведь его починил. Вот сейчас и проверим качество твоего ремонта. А это у него что на морде? Он ткнул пальцем в рисунок, больше всего походивший на изображение какой-то птицы. «Эмблема корабля». «Ну и что она обозначает?» «Птица такая, хищная с земли. Лунь называется». «А ты гляди, эту фигню сразу вспомнил. Лунь, значит?» Рика кивнул. «Какое-то дурацкое название». «Ну да, рокот намного лучше. Считай, как хочешь, а мне нравится. Для моей девочки самое то». Борода удивленно уставился на Рика и даже замедлил шаг. «Девочки? Почему девочки?» «В смысле? Ну, Луня — это ведь он. Сокол, Орел, Лунь. Так почему она?» «Ну, не знаю. Просто мне так захотелось». «Понятно. Но не Луниха же!» Ха -ха -ха, «А что мне нравится. А лучше слониха. Для этого неповоротливого старого корыта самое то». Рика насыпился, но смолчал. Йоджин же пошагал к шлюзу, находившемуся в нижней части корабля. Обнаружив люк в корпусе, Йоджин замер, а затем повернулся к Рика. «Но? Чего? Открывай, твой же корабль!» Рика спохватился и через собственную нейросеть отдал команду на открытие. В следующую секунду люк на днище корабля ушел в сторону, и к полу ангара спустился лифт платформа, в которой запросто могло поместиться человек 6. Борода тут же шагнул на платформу и кивнул Рика, чтобы тот не тормозил. Рика торопливо ступил за ним и отдал команду на подъем. Платформа-лифт медленно поползла вверх, а когда она вошла внутрь корабля, замерла. Что-то щекнуло, зашипело, и двери перед ними открылись. В этом отсеке имелось только две двери. Одна вела в трюм, вторая — к лестнице, по которой можно было попасть на любой спалуб корабля. Юджин замер у этой двери, повернувшись к Рика недовольно, процедил: "Может, уже авторизуешь меня, или ты всюду со мной будешь ходить, чтобы банально двери открылись? А сейчас дело. Далее уже без всяких приключений они добрались до жилой палубы, а оттуда попали на мостик. Юджин сразу уселся в кресло пилота. Он помнил, что Рика пилотировать корабли не особо любил, довольствуясь ролью навигатора или канонира. «Ну, посмотрим, работает ли вообще эта штука». Вздохнул Юджин, щелкая переключателями, оживляя терминалы на мостике. Пока нареканий у него не было, все системы сразу запустились, вроде работали стабильно. Но Юджин собирался провести полную диагностику корабля. Он должен был знать, на чем ему предстоит летать, что этот корабль вообще может. И главное, он хотел узнать, в каком состоянии основные системы и агрегаты корабля.